Глава 1. Его высочество Тодер Воуш, хорошо поставленным голосом объявляет распорядительница отбора. Угу, вот и наш главный приз. Ничего так высок, слегка шатеннист и пронзительно зеленоглаз. Правда, коротко стрижен и прилизан, но это уже мои личные антипристрастия. Его высочество Райнер Скайлер. Ага, воздушного красавца за версту отличишь. Плечи шире, сразу видно. Не в червяка оборачивается. А этими самыми плечами в полёте отлично работает. Ну, крыльями в смысле. Волосы чёрные так и развиваются, словно сами собой. Ловят любые воздушные колебания. Глаза карии почти красные. Не удивлюсь, если в роду ещё и огненные затесались. Впрочем, это невозможно. А жаль. Его высочество Неган Бул. Хм. Это они идут по очереди рождения? Идиотская традиция на самом деле. Но что взять с драконов? Или, может, по силе? Так-то красавчик тоже рельефен, только блондинист и голубоглаз. Хорош. И всё же, кто из них сильнее? Среди остальных одиннадцати участниц сижу за традиционным треугольным столом. По четыре у каждого ребра. Рядом тория. Места строго расписаны. Видимо, чтобы невесты не подрались. Ещё бы, вершин-то всего три, где и стоят стулья для женихов. А нас вон сколько. Впрочем, лёгким движением руки, волшебной и тёмной, разумеется, я сижу у одной из обрезанных вершин, как раз той, где должен воссесть потенциальный жених моей подопечной. Можно было бы Тори усадить с предметом её чаянии, но я рассудила, что мне оно нужнее. Вдруг подсказать, что понадобится? Поэтому ей выпало местечко рядом. Глаза у девчонки сердитые. Подозревает, что я намагичила. Но помалкивает, и молодец. Ну, иди к нам. Тодер с кольскахвостой. Рассмотрим поближе, что ты за рыбка. Принцы окидывают нас взглядами, пока распорядительница представляет по очереди каждую. А невеста, чьё имя названо, какетливо кивает. Только воздушник, который Райнер Как-то вовсе не интересуется невестами, зато успевает незаметно подмигнуть распорядительнице и прихватить бокал с подноса, попутно скользнув рукой по талии несущей его служанке. Хм, бабник. Не люблю таких. Хотя все драконы в той или иной мере бабники. Нет у них достойных конкурентов среди людей. Девица счастлива, если амулет на них указывает. На отбор все мечтают попасть. И охмурить, конечно. А те и пользуются, разбивают девичьи мечты. И сердца заодно. Райнер на секунду задерживает взгляд на моём лице. Лице Оливии, разумеется. Невинно выпячиваю рыбьи губки. Принц, не дожидаясь, пока всех невест представит, вдруг идёт на место Тодора. «Ваше высочество!» — хмурится распорядительница. Тодор тоже недоволен отступлением от протокола. но, видимо, считает ниже своего достоинства драться с братом за место. Не обращайте на меня внимания, машет рукой Райнер, удобно устраиваясь между мной и сидящей с другой стороны угла девушкой по имени Юлли. Ага, а вот это интересный экземпляр. Не настолько смозлива, как остальные претендентки, а значит, вполне возможно, выбрали её скорее за магию, чем за внешность. Присмотрюсь. Ждали? Хмыкает принц, и Юля улыбается ровно, чуть опускает глаза. «Вот дракон! Все планы мне сломал! Но на драконов я влиять не могу, увы!» «Нет!» — тоже улыбаюсь очаровательно, за что удостаиваюсь острого взгляда принца воздуха. «Спешу объяснить. Нам сказали, что здесь сядет его высочество Тодор». «Но я же лучше!» — широко улыбается главный бабник. Только я всё ещё не могу забыть его взгляд. Заставляю себя успокоиться. Он не может чуять магию тёмной. Я слишком долго училась скрывать её от лягушек и прочих земноводных. Поверю вам на слово. Соглашаюсь, вспоминаю, что моя протежённая меревалась охмурять другого ящера. Поэтому подталкиваю локтем Торию. Пусть ловит своё счастье, колюш так сложилось. А какие на что-то испытания? Тут же пытаются оседлать дракона девчонка Ух, лучше бы интимный разговор завела. Прощупала, какие девицы ему нравятся. С другой стороны, все примолкли, прислушиваются. Оказалась в центре внимания. Тоже неплохо. Хотя принц почти неприкрыто зевает. Это вам расскажет очаровательная Вильгелина. Одаривает распорядительницу таким взглядом, что та буквально тает. Присматриваюсь внимательней. Из людей А раньше в распорядителе отборов ставили драконов с драконессами. Ещё молодая, но уже далеко не юная. Впрочем, мне это легче. На человека моя магия лучше действует. Вот усадил и меня рядом с принцем. Хоть и не с тем. "Дорогие девушки", улыбаясь, произносит Вильгелина. "Самой первой будет проверка на девственность, но я уверена, вы все её легко пройдёте". Но скидывается краснее одна из девиц на другом углу. Мы ведь её уже проходили. Вот поэтому я и уверена, что будет легко, улыбается на 32 распорядительница. Ну зачем повторять? недоумевает ещё кто-то из невест. У нас свои методы, произносит Райнер с лёгким пренебрежением, в котором читается: мы вашим людским не доверяем. Ого, похоже, помощь тёмной феи понадобится не одной, Аливия. Я тут цыплятки недрейф. Всем помогу обойти драконьи проверки. Сами-то не бойсь тоже не действенники, а девышек им не тронут их подавай. Наблюдала я из своего стазиса за одним феминистическим мирком. Прониклось, можно сказать, духом, очень даже. Сегодня вы все устали, продолжает профессионально улыбаться распорядительница. Отдыхайте. Завтра нас ждёт проверка. Зато послезавтра бал, знакомство. Как это по драконии? Тихо фыркнув, склоняясь к Тори, сначала уверяться, что невеста целомодрена, и только потом знакомиться. А для чего тратить время на порченый товар, заявляет Райнер негромко, но всё же ближайшие дамы не могут не слышать. Замечаю, как холодно сверкают светлые глаза Юлии. как смущённо опускает реснички одна из тех, кто спрашивала. Феечка Анабель позаботится о вас, девочки. Надеемся, вы успеете привыкнуть, освоиться, продолжает разлеваться распорядительница с длинным именем. Обязательно будут ещё балы. На них приглашены менее знатные драконы, и начнутся, собственно, испытания. Уверена, вы все их легко пройдёте. и обеспечим принцам гарем, хмыкнул. Отличная идея, соглашается Райнер. Нужно будет вынести на рассмотрение. Приятного аппетита. Вильгелин, обросив заигривающий взгляд на принца воздуха, продолжает свою речь. И хорошенько отдохните с дороги до да перед завтрашним испытанием. На языке крутится ехидное замечание по поводу проверки на невинность. перед которой необходимо отдохнуть. Но я решаю, что и без того уже привлекла слишком много внимания. Оливии едва ли будет рада. А отдых это хорошо. Это значит, я смогу исследовать замок Мерсоль. В полувеке сонного анабиоза есть свои плюсы. Хотя бы то, что совершенно не хочется спать, а энергия прёт через край. Ещё бы, столько времени копилось. Копирующий амулет опять же заряжен под завязку. А это значит, что переживать за внешность и одежду мне не нужно. А иначе могла бы принимать только образ вызвавший и привязавший меня. Ну или какой ей там понадобится. Ну, конечно, в любом положении необходимо искать плюсы. А то зацикливаясь на минусах, останется только подвывать на наши луны. Все четыре по очереди. Основной плюс с внешностью повезло. Могу принять практически любую и даже при острейней необходимости закосить под драконессу какой-нибудь из трёх стихий. Правда, желательно не попадаясь на глаза сильным представителям этих самых стихий. После недолгих раздумий решаю принять облик служанки, как самый безобидный и незаметный. К отбору целый штат новеньких наняли, что служанок, что охраны. Затеряться, нечего делать. Прежде всего раздобыть платье. Я из воздуха выколдовывать умею, конечно, при острой необходимости, но предпочитаю не тратить силы зря. Завтра и так предстоит кучу всего наколдовать, а одёжкой собственной лучше разжиться. Пригодится для дела. И надолго. С сомнением, покосившись на выданный мне оливий халатик, решаю оставить тут. Не бросать же посреди замка. Ни к чему нам лишнее внимание. Обнажённый ходить с выстены, скажи вам, удовольствие то ещё. Может, нервы щекочет, но я предпочла бы с нищими кочёными. Сообразить, где тут комнаты служанок. Ага, отлично. Похоже, они между покоями невест. Только двери выходят в другой коридор, пониже уровнем. Чтобы центрально не занимали. А к невестам тихонько с чёрных ходов заходили. Прибрать там, еды принести. Шагаю в комнату ближайших к нам служанок. Судя по кроватям, их тут две. Судя по бардаку, не меньше десяти. Понимаю, надраешь замок и чужие покои, на свои уже сил не остаётся. Одной обитательницы не видно, а вторая... Верещита синяет себя знаками, отгоняющими нечисть. Ну чего так громко? Морщусь. «А-а-а, привидение!» Закатив глаза, девица грохается в обморок. «Как жаль, что не могу вмешиваться в людскую память». Сильные чары для этого нужны. Любой дракон унюхает. Но ничего, пусть считает, будто видела привидение. Подумаешь, я чуть мохнатости добавила. Не светить же настоящее лицо. Да и не лицо светить перед каждым встречным тоже ни к чему. Присаживаюсь над ней, щупаю пульс. Порядок, скоро придёт в себя. Поскорее забираю одно из платьев, в каких у них тут целый ворох. Очень даже красивые, между прочим. Драконы явно для себя фасон выбирали, чтобы любоваться. Пышный белый приоткрытый лиф, тугой тёмно-синий корсет, юбка с разрезами для удобства в уборке, не иначе. А если ножка чья мелькнёт, да усладит очи этих бабников, так никто и не виноват, вроде. Да и сами девчонки все красивые да молоденькие. Не серчай, милая. Может, я тебя от цепких драконих лап спасла? Нарядившись наскоро в башмаки, решаю прихватить в одну из соседних комнат, в надежде, что пропажу не сразу заметят и одну, и другую. Ах, до чего же приятно пройтись в своём собственном виде. Драконосы считают ниже своего достоинства прислуживать человечечкам, а люди небрезгливые, за всё берутся. Тем лучше для меня, их хуже для присмыкающихся. Мирсоль и раньше был нагромождением башенок и объёмов, Его выстроили больше тысячи лет назад, и с тех пор перестраивали, перекраивали, реставрировали. Невестам отдали новенькое крыло. Но мне нужно было дальше, глубже, в сердце замка. Слава огненным феям, весь он полнится сетями потайных ходов. Где-то пробираюсь имя, где-то иду по пустынным переходам и галереям. Ближайшие потайные ходы над диво ухожены и пользуемы, вопреки славе и былой и нынешней. А дальше уже начинаются заброшенные территории. Ночь. В замке тихо и темно. Чем дальше от нового крыла, тем меньше голосов и случайных встречных на пути попадается. Слуги готовятся к завтрашнему. На кухне ещё кипит жаркая работа, но я быстро всё это оставляю позади. Сквозь стены и закрытые двери просачиваться не приходится. Как и тратить магию на то, чтобы протиснуть материальное платье? Нивест отгородили от остальной части замка, но слугам и охране ходы оставили, и это радует. Спешу вперёд, пытаясь сориентироваться в тысячелетних наслоениях и перестройках. Сердце стучит быстрее в предвкушении. Давно, очень давно я тут не была. Всё как-то не доводилось. В прошлый раз пыталась, да не сложилось. Долго иду, углубляюсь, стараюсь сориентироваться, найти былые знакомые пути. Может, за тысячу лет уже и не осталось ничего. И всё же странно, почему драконы выбрали именно этот замок. А лёгкий укол беспокойства касается сердца. Отмахиваюсь. Меня полвека не было в реальности. Слишком самонадейно думать, будто место проведения отбора может быть связано со мной. Словно в ответ на эту промелькнувшую тревогу в одном из тёмных углов начинают стекаться, сгущаться тени, вырастая в нечто волосатое. многоглаза и многолапая. Стой, выскакивает навстречу огромная мохнатая паукообразная ростом мне до колена, не меньше. Ой, какой хорошенький, бросаюсь к нему, утопив пальцы в густой мягкой шерсти. Ну что за девицы пошли? ворчит многолапая, клацнув жвалами. От чего пугаешь честных девиц? прищуриваюсь я, подбоченившись. Аннабель Неуверенно произносит поучара. А кто же ещё? смеюсь. Он вдруг начинает менять форму, вырастая, преображаясь в доброго молодца. Но, ну, может, не очень добро, и не совсем молодца, но преображается, в общем. Тянет ко мне лапы, тфу, руки, с которых забыл убрать мохнатость. С улыбкой утопаю в неловких объятиях. Рада видеть тебя, Аалс. Ты как-то показалось. Стережёшь мои былые покои? там сейчас Встрепенувшись, он вдруг прерывается на полуслове с "снова хлопыцы на пол", резко уменьшаясь. Перебирая вновь размножившимися конечностями, шипит и будто бы колеблется, то ли бросаться на нежданных пришельцев, то ли спрятаться в тёмном углу. И что самое обидное, молчит. Ну кого это сюда принесло? Не дали дослушать. Мучись и теперь от любопытства. Разворачиваюсь, прислушиваюсь к голосам. Женский смех, мужской хрипловатый шёпот.